Глава тридцать восьмая. «Пап, уже можно позвонить Даше?» С грустью в глазах спросила Лиза, подкравшись к Артуру. «Нет». Резко отрезал он, подогревая ужин. Этот вопрос он слышал каждый день вот уже целый месяц. «А когда можно?» Не сдавалась дочь. «Когда можно будет, тогда и скажу». По правде говоря, Артур думал, что недельку-две Лиза погрустит, а потом забудет о Даше. «Да» как и обо всех остальных нянях, которые у него работали. Но она не забыла. Каждый день донимает его расспросами и просьбами позвонить девушке. Его и так злило, что он сам не мог выбросить из головы Дашу. Постоянно ловил себя на том, что тянется к телефону, желая узнать, как у неё дела. И с трудом заставлял себя отвлечься. А тут ещё и дочь. С ним такое впервые. Настроения нет, ничего не радует. Он всё прокручивает в голове слова, сказанные напоследок Даша. Он ведь даже не поблагодарил её. Просто выставил из дома как ненужную вещь. Но, может, так и нужно было. Злость, которую он чувствовал, узнав, что Лиза потерялась у леглась. Теперь он всё воспринимал по-другому, но определиться со своими желаниями не мог. Знала ли, что ему не хватает ужина в сдашей, а ещё того, как она дышит во сне, словно кошечка. Её мягкого взгляда, запаха волос и податливого тела, её мягких губ, тихого смеха и даже розовой зубной щетки в стаканчике в ванной комнате. С её уходом в доме стало пусто и холодно, да и улыбался Артур теперь намного реже. Несколько раз он проезжал неподалёку от её дома, с трудом удерживаясь, чтобы не свернуть с дороги и не рвануть к ней, увидеть хоть одним глазком убедиться, что у неё всё в порядке. Он крепко сжимал руль, заставляя себя продолжить намеченный путь. Ему там делать нечего. Колю, насколько известно, из ментовки забрали родители и увезли обратно в родной город. Кредит был погашен, увольнение ей не грозило. Теперь она вольна жить, как ей захочется. Вот только ему почему-то вовсе не хотелось, чтобы Даша начала встречаться с другим мужчиной от одной мысли о том, что к ней мог прикасаться кто-то другой, он впадал в состояние неконтролируемой ярости. Ему не нравилась такая зависимость. Один раз он уже был женат, влюблён до безумия, и только расслабился, как всё рухнуло к чертям. Повторения он не хотел, поэтому избегал привязанностей. И, кажется, где-то просчитался. Папам, а может, с Дашей что-то случилось? Она ведь не могла меня так оставить. Или она обиделась, что я от неё в торговом центре ушла. Поэтому она не хочет со мной разговаривать, да? Нет, чертёнок, у Даши появились срочные дела. Ей пришлось уехать. На этом всё. Садись за стол. Завтра у нас трудный день. Едем смотреть для тебя школу. Готовься к тому, что бабушка будет в ударе. Раиса Петровна, кажется, всё же смирилась с тем, что не получит опеку над внучкой. Ну или просто затаилась на время. По крайней мере, они с Артуром теперь могли несколько минут без споров говорить о будущем Лизы. Волков пошёл на компромисс и записал дочь в музыкальную школу, хотя и не представлял себе Лизу играющей на фортепиано. Но дочери, кажется, нравилось, поэтому и Артур был спокоен. Правда, насчёт карате он так и не сказал тёще. Такое занятие для маленькой девочки она точно не одобрит. Но Артур считал, что его дочь должна уметь постоять за себя, чтобы в будущем не волноваться за неё и не ходить по пятам, когда она начнёт сбегать в ночные клубы. Мы можем поехать в детский сад, чтобы на минутку увидеть Дашу. Ню не малослиза. Артур сделал глубокий вдох, чтобы успокоиться и не сорваться на дочери. Сегодня весь день у него и так настроение ни к чёрту. А тут ещё и вопросы эти от Даши. Так, Лиза, давай серьёзно поговорим. Артур сел за стол напротив дочери Хмуро, смотря на неё. Мы должны забыть о Даше. Она была няней. Её работа закончилась, и она ушла. Почему ты не спрашиваешь, где Марина, Ольга Николаевна и Карина? Но ну... подняла на него свои огромные глаза Лиза. Но ведь я думала, Даша будет моей мамой. Губы дочери задрожали, а на её глазах появились слёзы. Новость о том, что Даша не вернётся к ним, безумно расстроила её. Она бросила вилку на стол, всхлипнула, спрыгнула со стула и выбежала из кухни. "Ализа!" с горечью в голосе позвал Артур и отодвинул в сторону тарелку с едой. Аппетит в одно мгновение пропал. Он не понимал, что делать в такой ситуации. Вернее, подсознательно уже понимал, что рано или поздно сорвётся и рванёт к девушке, но умом пока отрицал. Когда только Лиза успела вбить себе в голову эту чушь, что Даша будет её мамой. Он поднялся со стулом, бросил в раковину грязную посуду, сделал телевизор громче. Ничего, всё образуется. А Лиза слишком маленькая, и ничего ещё не понимает. Взглядом мознул по экрану, включил воду в полу уха слушал новости как вдруг из раздумий его вывел голос диктора. Резко повернулся к телевизору, не веря своим глазам. По адресу Даши был пожар. И дом, который вспыхнул, словно спичка, был определённо тот, в котором она жила. Пламя полыхало из окон, пожарные суетились вокруг. Зеваки заполнили двор. Сердце в груди забилось неимоверно быстро. Страх и липкими щупальцами опутал всё тело. Господи, только не это. Он вдруг понял, что не переживёт, если с Дашей что-то случится. Артур рванул в коридор, схватил ключи и на ходу набирая номер телефона Даши. Но та была вне зоны доступа. Несколько раз громко постучал в дверь соседки. Присмотри за Лизой, пожалуйста. Она в своей комнате, выкрикнул он, задыхаясь, и рванул к лифту, раз за разом набирая номер девушки. Артур силой впился пальцами в руль, ожимал педаль газа до упора. Нарушал правила дорожного движения, злился на идиотов, что припарковали машину вдоль дороги, тем самым перекрыв движение в правой полосе. Его трясло от страха. Если с Дашей что-то случится, он не переживёт. Всего за одно мгновение он вдруг понял, насколько дорога ему девушка и почему раньше он был таким идиотом и не замечал простых вещей. Он ведь не сможет без неё. Это было дело времени, когда бы он сорвался и примчался к ней с извинениями. Но пожар ускорил процесс. И если с ней что-то случится, виноват будет он, потому что если бы тогда не вспылил в порыве гнева, Даша была бы в его квартире, цела и невредима. Пылающее здание было видно издалека. Жуткая картина встала перед его глазами. Артур нашёл на шее крестик и сжал его в ладони. Его губы задвигались, произнося молитву. Страх сковал его при виде огня, валившего из окон квартир. Он вылетел из машины и бросился к пожарным. «Все успели выйти. Пострадал кто-нибудь». Но ему, что было неудивительно, ничего не ответили. Было не до разговоров. Все вокруг суетились, жильцы выстроились во дворе. Со слезами на глазах глядя на то, как огонь пожирает всё то, что они наживали долгие годы. Артур бросился в толпу, выискивая знакомое лицо, но даже нигде не было. Безысходность накрыла его. Чуть поодаль располагался штаб. На самом деле это был всего лишь старый раскладной столик с картонной табличкой, где красным маркером было выведено это слово: Но Артур прекрасно знал, что там должен быть журнал, в котором отмечались все жильцы дома. "Здравствуйте. Сеницына есть в списке. Она покинула здание." спросил он запыхавшимся голосом с надеждой смотря на парня в форме. "Какая квартира?" "18-ая." Всплыло в памяти число. "Так." МЧСовец начал водить пальцем по листу, опускаясь всё ниже и ниже а потом лишь отрицательно покачал головой, с сожалением смотря на Артура. Сердце Волкова пронзило болью. «Не может быть. Нет. Туда можно. Я пойду её искать», — твёрдо заявил он. «Успокойтесь. Ещё не хватало потом вас спасать. Ребята — профессионалы своего дела. Они делают всё, что в их силах. Возможно, вашей знакомой вообще не было дома в момент возгорания. Попробуйте позвонить ей». Но вы думаете, я бы стоял здесь, если бы дозвонился до неё? Чёрт. Руки дрожали. Артур ненавидел себя из-за беспомощности. Ему хотелось рвануть в пылающее здание. Возможно, его хрупкой малышке именно сейчас нужна помощь. Волков пытался найти окна Даши, но понятия не имел, какие именно её. Возможно, вон те, из которых ещё не хлещет огонь, или те, где уже всё внутри обгорело. Он нервно провёл пятернёй по волосам. Всё будет хорошо. С такой девушкой, как Даша, ничего плохого не могло случиться. В конце концов, они месяц не виделись. За это время она и переехать могла, успокаивал Артур себя. Волков расхаживал туда-сюда перед домом, всматриваясь в окна. Следил за каждым движением пожарных, боясь, что вот сейчас один из них выйдет из подъезда, неся на руках бездыханное тело девушки. Он подошёл слишком близко, но его сразу же отогнали. Вся одежда давно провоняла, едкий дым впитался в каждый миллиметр кожи. Он с надеждой вглядывался в лица тех людей, что стояли поодаль пожарища, но Даши там не было. Артур не мог найти себе места и продрог до костей. Вспомнил, что не надел куртку. На негнущихся ногах отправился к припаркованному у дороги внедорожнику и замер. Заметив в тусклом свете уличного фонаря одинокую фигурку, сидящую на скамейке с поднятой к небу головой, сердце пропустило удар, а потом начало биться с такой силой, что казалось, вылетит из груди. Даш он узнал сразу. Она была в том самом пальто, которое он купил ей когда-то. Несколько раз моргнул, не веря своим глазам. С трудом сделал шаг в её сторону. Боялся, что это всего лишь мираж, плод его воображения. Наконец-то Отмер сорвался на бег, сокращая между ними дистанцию и загрёб в свои объятия. "Нашенька, господи, ты жива. Как же я волновался, родная моя". Чувства переполняли его. Он вдыхал до боли знакомый аромат девушки, скользил губами по её холодным щекам, прижимая к себе. Но она никак не реагировала. Лишь мокрой дорожки слёз выдавали её состояние. Всё сгорело. В окнах моей квартиры огонь. У меня больше ничего нет, всхлипывая, прошептала Анна. Как же так? Почему? Я ведь, ведь тебе хоть тихо. Чёрт с ней и с квартирой. Главное, что с тобой всё в порядке. Успокаивает её Артур, ощущая, как гулко бьётся его сердце. Идём. «Поднимайся ты же в одних комнатных тапочках и пижаме. Продрогла ведь». Даша не сдвинулась с места, всё так же смотрела в одну точку, не понимая, за что ей столько испытаний. Кому не угодило. Волков не стал медлить, поднял её на руки, направляясь в сторону внедорожника. Девушка не сопротивлялась. Положила ему на плечо голову и вела себя совершенно отрешённо. «Что теперь будет?» Лишь спросила она. Артур же в ответ промолчал. Он ещё сам до конца не решил, что будет, но был уверен в одном: больше он её не отпустит никуда. Слишком уж острая и невыносимая была боль, когда понял, что мог навсегда потерять её. Волков сразу же включил подогрев сидений и печку, пристегнул Дашу ремнём безопасности, словно маленького ребёнка. Даша была в состоянии шока реагировала заторможенно, почти не отзывалась на его слова. Он завёл двигатель. Тишина давила, но сейчас Артур был уже абсолютно спокоен. Даша рядом. Ей не угрожает опасность. Они едут домой, всё у них будет хорошо, он об этом позаботится. Артур. Позвала Даша, поднимая на него испуганный и ошалелый взгляд. Не волнуйся, Даш, я всё решу. Ты успокоишься, и мы поговорим ты не останешься на улице, обещаю. Лизка тебя знаешь как ждёт. Попытался улыбнуться он, чувствуя уколы совести. Дурак, какой же он дурак. Я о чём только думал, пытаясь выбросить её из их с дочерью жизни. Артур. Сдавленно позвала его снова. У меня кровь. Она выглядела растерянной, а в глазах стоял ужас. Что, ты ранена? Почему не сказала? Где я? резко ударил по тормозам, осматривая девушку с ног до головы. Но нигде не видел и намёка на кровь. Нет, это, кажется, у меня кровотечение. Её щёки стали пунцовыми, взгляд опустился вниз. И до Волкова наконец-то дошло, о каком виде кровотечения идёт речь. Больница совсем рядом, всё будет хорошо, даш. Ты просто перенервничала. Это ведь нормально у девушек, да? Растерявшись, спросил он, пытаясь усмирить сумасшедшее волнение за девушку. Но та лишь ухватилась пальцами за ручку двери, кусая обветренные губы. Артур резко затормозил прямо у крыльца клиники. Даша была совсем бледная, по её вискам стекали копельки пота. Она держалась за живот и кривилась от боли. «Да что же за день такой? Когда это прекратится? Почему вместо того, чтобы отвезти свою женщину домой?» отпоить горячим чаем и серьёзно поговорить. Он вынужден наблюдать за её страданиями. Идти Даша не смогла. Он взял её на руки и быстрым шагом направился к зданию, прижимая к себе девушку, словно таким образом мог отгородить от всех бед. Комнатные тапочки слетели с её ног, но никто даже не заметил этого. Нам нужен врач срочно. У девушки кровотечение, гаркнул на перепуганную медсестру в холле Артур. "Идите за мной", засуетилась она, на ходу набирая номер телефона. "Вениамин Аркадьевич, спуститесь в смотровую, здесь ваш случай". Она распахнула дверь в небольшой кабинет. Артур осторожно уложил Дашу на кушетку. Силой сжал её руку, переплетая их пальцы, опустился рядом на колени, с тревогой вглядываясь в её глаза. "Всё будет хорошо, вот увидишь", успокоил он то ли себя, то ли её и осторожно убрал волосы с лица девушки. «Да, это ведь не смертельно». Сдерживая поток слёз, отозвалась она и отвернулась от него, переводя взгляд на потолок. Через несколько минут появился запыхавшийся дежурный врач, сходу забрасывая их вопросами. «Какой срок? Как давно начались боли?» «Срок?» — нахмурился Волков, ничего не понимая. «Как вас зовут?» Уже мягче спросил у девушки. Даша. Даша, хорошо. Сейчас мне нужен максимум информации, чтобы принять правильные меры. Пока УЗИ доберётся сюда из соседнего корпуса. Нужно поставить капельницу, чтобы остановить кровотечение. Какой срок и как развивалась беременность? Беременность? Погодите, какая беременность? Артур поражённо переводит взгляд с Даши на доктора и обратно. Решив, что ему послышалось. «Э-э-э», — растерялся Вениамин Аркадьевич. «Может, я неправильно понял? У вас угроза выкидыша или обычное кровотечение?» Окончательно поставил в тупик всех присутствующих.